Глава двадцать пятая. ЗМЕЙ В центре небольшого грязного пруда покачивалась маленькая весельная лодка. В лодке лицом друг другу сидели Флинт и Пелвис, скованные наручниками. К этому времени, к семи часам утра, жара уже была ощутимой. Флинт был без рубашки и без пиджака. Рука Клинта вяло свисала с его бледной, покрытый потом груди. Напротив него сидел Пэлвис в скособоченном парике, в пропитанной потом одежде, с заплывшими несчастными глазами. На губе у него запеклась кровь, один из нижних зубов был выбит, другой шатался. Струйки засохшей крови бежали по подбородку. Он дышал медленно и хрипло. Под капал с кончика его носа в лужу на дне лодки. Толчок заставил лодку лениво повернуться вокруг якоря. Флинт вскинул голову и увидел крокодила длиной около пяти футов который медленно проплыл мимо разрезая мордой грязную коричневую воду за ним плыл второй крокодил поменьше покашащие зеленые глаза и остроконечный череп третьего виднелись футок в шести от лодки еще два фута по четыре длиной обнаружились чуть подальше флинн за один раз насчитал девять элигаторов но их тут было наверняка гораздо больше «Такие же узники, как мы с Пелвисом», — подумал Флинт. Пруд был почти 65 футов поперечники. Вдоль берега тянулась колючая проволока. За крепко запертыми воротами, ведущими в загон для крокодилов, виднелась пристань, где стояли две больших моторки, выкрашенные в темно-зеленый защитный цвет. И еще одно судно. То самое, которое Флинт видел у пристани в Вермильоне причал почти на восемь футов поднимался над прудом и на самом краю его стояла электрическая лебедка которую как понял Флинт, использовали для погрузки крокодилов на судно когда пэлвиса с флинндом привезли сюда начались горячие споры насчет того что с ними делать пока он кто бы он ни был не проснется в конце концов док приказал митчу посадить их в эту лочонку и поставить ее на якорь посередине пруда потом все принялись развлекаться «Эй, урод! Почему бы вам с Элвисом не искупаться?» Но потом, когда солнце поднялось выше, док его подручные разошлись. Впрочем, Флинт знал, что они еще не раз будут подходить к краю причала, выкрикивать оскорбления, смеяться и опять уходить, чтобы не торчать на жаре. Фелвис, с тех пор, как получил по зубам, не произнес ни единого слова. Флинт решил, что это последствия шока. «Монти уволок маме с собой» и когда последний раз этот сукин сын приходил навестить их, собаки с ним не было. А потом Флинт почувствовал запах жаркова. Дальше за лодками причал уходил к странному сооружению — большому сельскому дому, стоящему на деревянных сваях прямо над водой. Он выглядел так, как будто его взяли в каком-нибудь обычном американском городке, подняли вертолетом и перенесли сюда на зависть всем соседям. Там был плавательный бассейн, с мостиком красного дерева. Стандартные конструкции из тех, что продаются в комплекте вместе с необходимым набором инструментов для сборки. Только здесь бассейн стоял не на земле, а размещался на платформе над болотом. Кроме него, на платформе стояла полка с гантелями, гимнастическая скамья и велотренажёр. Рядом была ещё одна такая же платформа, накрытая парусиновым тентом в белую и синюю полоску, а на крыше дома — Стояла спутниковая телевизионная антенна-тарелка. От дома вели переходы к трём другим деревянным строениям поменьше. От одного из них тянулись кабели, и Флинт решил, что там генератор. Пруд для крокодилов, пристань, плавательный бассейн находились под открытым небом, но дом был прикрыт густыми деревьями. Почти к самому дому подходил канал. На воде покачивались красные буи, обозначающие фарватер. Изучая окрестности, ф заметил деревянную сторожевую вышку футов пятьдесят высотой укрытую среди деревьев при входе в канал на самом верху сидел часовой и читал журнал рядом с ним к перилам была прислонена винтовка через определенный промежуток времени он вставал оглядывал в бинокль горизонт потом садился и вновь погружался в чтение мы сказал флинт в глубоком дерьме пэлвис молчал глаза его блуждали Эйсли, перестань сейчас же, слышишь меня? Ответа не было. Тонкая нить слюны сползла с разбитой губы двойника Пресли. — Как насчет того, чтобы что-то сказать? — спросил Флинт. пэлвис низко опустил голову и уставился на дно лодки. Флинт понюхал воздух. Жареным мясом пахло все сильнее, и он предположил, что бедная маме, вероятно, пошла на завтрак к этому сукиному сыну Монти. Судя по горестному виду пэлвиса он, несомненно, думал о том же. «Эй, надо бы нам выбираться отсюда!» — сделал Флинт очередную попытку, и тут подумал, что это была самая глупая вещь, которую он сказал за всю свою жизнь. «Не вздумай уйти один и бросить меня здесь! Слышишь?» пэлвис покачал головой и сделал глотательное движение. Мимо лодки проплыл крокодил. Так близко что Флинт мог ткнуть его в глаз, если бы не боялся потерять руку. «Ну, это бы еще ничего. У него осталось бы еще две. Не распускайся. Держи под контролем. Пока тебя не начали закапывать, ты еще жив. Держись». «Готов поспорить, что все просто ошибка», — сказал он слух. «Когда этот он выспится, мы расскажем ему нашу историю, и он тут же нас отпустит». У Флинта перехватило горло. «Я имею в виду, вышвырнет нас отсюда!» Молчание Эсли пугало Флинта. Он так привык к его болтовне, что тишина доводила его до безумия. если послушай! Мы ведь еще не пропали! Фелвис, ну уже поговори со мной!» Никакой реакции. Флинт наклонился вперед. «Сэссил», — сказал он. «Я ударю тебя, если ты не взглянешь на меня и не скажешь чего-нибудь!» И эта угроза была бесполезной. Флинт закрыл глаза и прижал свободную руку к колбу. Рука Клинта неожиданно дернулась, а потом неподвижно повисла. «Как ты назвал меня...» Флинт открыл глаза. Эйсли поднял голову. «Ты назвал меня Сесил?» Его разбитая губа опять лопнула, и на ней сверкала капелька свежей крови. — Да, наверное. — Флинт почувствовал облегчение. — Но слава богу, ты вернулся. Позволь мне сказать, что сейчас не время распускать нюни. Мы должны держать себя в руках. Как я уже говорил, когда этот малый проснется, и мы расскажем ему, что все это лишь ошибка... — Сесил, — прошептал пэлвис и слабая улыбка скользнула по его разбитым губам. Потом она исчезла. Его глаза были очень-очень темными. «Я думаю, они и жарили маме», — глухо сказал он. «Нет, что ты, нет! Нужно поддерживать его, нельзя дать ему снова раскиснуть. Этот придурок хотел только тебя попугать. Слушай, брось эти мысли, у нас и без того есть о чем подумать. Например, о том, кого из нас они убьют первым, если сощурился от солнца». «Меня это не интересует. Нам отсюда не выбраться. Вот видишь. Поэтому ты никогда не станешь хорошим охотником за наградой. Никогда. Потому что ты трус. Но я, божьей милостью, далеко не трус». Флинт чувствовал, как кровь приливает к лицу. Он должен успокоиться, иначе его хватит солнечный удар. «Я сказал, что возьму Ламберта. Я его взял. Разве не так?» «Да...» — Так точно, сэр. Хотя я не думаю, что нам удастся воспользоваться этими деньгами. — Ты сиди и наблюдай, — сказал ему Флинт. — Случаи представятся. Он почувствовал, что его собственный рассудок тоже дает сбои. — Самоконтроль. Иначе можно сломаться. Флинт взял руку Клинта в свою и пощупал пульс брату. Впрочем, он тут же вспомнил, что пульс у них общий. — Самоконтроль и дисциплина! — «Вот что нужно охотнику за наградой. У меня всегда были эти качества. Даже когда я был совсем маленьким мальчиком. Мне они были необходимы, чтобы удерживать Клинта, чтобы не позволять ему вылезти наружу, чтобы никто не увидел, какой я на самом деле урод. Самодисциплина. Вот что тебе требуется. И в больших дозах». «Мистер Морто», — сказал пэлви с тихим голосом, в котором почти ничего уже не осталось от Элвиса. «Сегодня, видимо, мы умрем. Не могли бы вы помолчать?» Жара была нестерпимой. Флинт чувствовал, что у него начинают дымиться мозги. Его кожа не привыкла к прямому солнцу и уже горела. Кругом была вода. Много воды. Но не было никакой возможности найти в ней спасение от жары. Флинт провел языком по губам, облизал губы и ощутил привкус пота. Крокодил слегка задел лодку и раздался скрежет, от которого Флинт содрогнулся. — Надо сосредоточиться на чем-то еще. Все равно на чем. — Тебе не было бы цены, — сказал он. — Будь у тебя менеджер. Фелвис уставился на него и медленно поморгал. — Кто? — Менеджер. Как говорил тот малый. — Тебе нужен менеджер. Кто-нибудь что научил бы тебя самодисциплине и отучил жрать эту проклятую дешевую еду. Чтобы ты перестал быть Элвисом, а стал просто Сесил. Я ведь слышал, что он сказал. Я стоял совсем рядом. Вы... вы говорите это... Или я думаю, что вы это говорите? Может быть, да. Может быть, нет. Флинт, трясущейся рукой, вытер салбопот. Я просто хочу сказать что у тебя есть кое-какой талант, и хороший менеджер мог бы тебе пригодиться. Хороший бизнесмен. Ты не должен выступать самостоятельно, ты должен играть в ансамбле или подыгрывать при записи, или что-то еще в этом роде. При таком повороте дел можно сделать неплохие деньги, разве не так?» «Вы сошли с ума, мистер Морто?» — спросил Пелвис. «Или пока только я?» «Чёрт возьми, мы оба!» — почти выкрикнул Флинт. «Контроль!» — подумал он. «Контроль!» «Боже мой, это проклятое солнце!» Жгучий едкий запах, запах болотной грязи и дерьма аллигаторов поднимался с поверхности пруда. «Когда мы выберемся отсюда?» «Потому что мы должны это сделать. После того, как поговорим с тем, кто здесь распоряжается. Завтра у нас будет время подумать об этом» ты не годишься в охотнике за наградой. Да и мне давно уже хочется оставить это занятие. Я устал от него. Оно омерзительно. Я никогда и не собирался заниматься этим. Я просто ходил и ходил кругами, словно трехлапый обезьяна в клетке», — бормотал Флинт. «Мне нужна новая работа, новый старт. Хотя...» «Становится жарковато, а?» От этого голоса они оба вздрогнули. Вдоль причала шел Монти. В руках он держал тарелку с косточками, которые обсасывал одну за другой. «Вы все еще не надумали искупаться?» Ни Флин, ни Пелвис не проронили ни слова. Они молча смотрели, как Монти обгладывает кость, держа ее в жирных пальцах. «Не желаете со мной говорить?» Монти быстро взглянул на солнце. Потом бросил кость в воду рядом с их лодкой. Всплеск привлек внимание крокодилов — и они устремились к лодке, как чешуйчатые торпеды. Вода закипела под ударами мощных хвостов, и лодка угрожающе закачалась. «Эти парни проголодались!» Монти взял с тарелки другую кость. «Они могут сожрать все, что угодно. Вы знаете, у них стальные желудки. Могу поспорить, что они с удовольствием садили бы свои зубки в тебя, урод. Держу пари, ты им бы понравился!» Такого они, отродясь, не едали. Крокодилы разочарованно поплыли прочь, не найдя никакой еды. «Уж не думаете ли вы, друзья, что это может продолжаться бесконечно долго?» — спросил Флинт. «Мы уже получили урок, и больше сюда не вернемся». Монти раскохотался. «Вот это верно! Потому что вы отсюда и не уйдете!» Он швырнул в воду вторую кость и вновь крокодилы устремились за ней. «Эй, Элвис, не хочешь позавтракать?» пэлвис не ответил, и Флинн заметил, что его глаза опять остекленели. «Это действительно вкусно! На костях так много мяса! Я просто поражаюсь! Хочешь попробовать?» Он показал Эсли большой кусок мяса. «Гав, гав!» пэлвис вздрогнул. На виске у него забилась жилка. «Возьми себя в руки!» Флинт крепко сжал плечо пэлвиса «Успокойся!» «Мне кажется, он мечтает попробовать! Слышишь, мистер урод?» «Лови, Элвис!» И, залаев по-собачьи, Монти бросил в воду остатки мяса и костей из тарелки. В следующее мгновение пэлвис обезумел. Он рванулся через борт. Цепь наручников соединявшей их запястья, натянулась, и с криком ужаса Флинт упал в воду следом за ним. На последних полутора милях трейн сбавил скорость почти на четверть, до семи узлов, чтобы шум моторов был меньше. Теперь он вовсе выключил оба двигателя и пустил своего стрижа скользить по инерции. «Подходим», — сказал он, поворачивая руль. Дэн стоял рядом с ним, Арден сидела на скамье лицом к корме. «Еще немного, стриж будет идти, а потом мы прогуляемся вброд». Дэн гивнул. Винтовки, пистолеты и рюкзак с амуницией лежали в шкафу в задней части каюты. Трейн провел стрижа через семь каналов с максимальной для катера скоростью — 28 узлов, будоража птиц и разгоняя крокодилов, которые спешили поскорее убраться от этого железного ревущего зверя. По дороге Трейн рассказывал Дэну, что его настоящее имя — элан Чапель, что он родился в поезде между Мобилом и Новым Орлеаном, но вырос на Гранд-Айселл там рыбачил его отец. Пока он был во Вьетнаме, родители переехали в Новый Орлеан. Его отец получил должность консультанта в компании, которая строила рыбацкие лодки. Болото были у трейна в крови, как он любил выражаться. Он говорил, что должен жить здесь, среди этой первозданной красоты, иначе просто умрет. Он знал, что лодки типа стриж делаются в городе Бервик, в 40 милях от Хумы. В 1976 году он купил списанный бронированный корпус стрижа и потратил три года на то, чтобы сделать из него нормальный катер. «Сейчас туда», — сказал трен указывая подбородком на очередной канал, который сворачивал влево. «Скажи, леди, что когда она услышит удары под нищу, пусть не пугается. Это значит просто, что мы дальше не поплывем, а пойдем вброд». Дэн пошел на корму, чтобы предупредить об этом Арден. Трейн твердой рукой направил стрижа в узкий канал. Несколько веток скользнуло по бортам, перед самым носом раступилась осока. Трейн взял канат. Одним концом он был прикреплен к палубе, на втором болтался железный крюк. Когда стриж заскреб килем по дну, Трейн швырнул крюк в заросли деревьев и потянул канат, и катер остановился. Они приготовились. Дэн весь вспотел, но не испытывал страха Может быть, только чуть-чуть. В любом случае, эту работу нужно было сделать. «Оставь пистолет здесь», — сказал Трейн, когда Дэн вынул из шкафа оружие. «Он может понадобиться леди». «Мне?» — воскликнула Арден. «Я никогда в жизни не стреляла из пистолета». «Все когда-то бывает в первый раз», — Трейн вставил обойму. «Слушай внимательно, я все объясню» к тебе могут явиться гости, когда мы уйдем, и только два парня могут спасти твою жизнь — мистер Смит и мистер Вессон. Понятно?» Арден решила, что к его словам стоит прислушаться. «Возьми три запасных магазина», — сказал Трейн Дэну, объяснив Арден, как пользоваться пистолетом. Дэн взял из рюкзака три магазина. Два положил в верхний карман, а один — в задний. Трейн сделал то же самое, а потом надвинул на лоб серо-зеленую пятнистую фуражку. «Да этих парней четверть мили отсюда!» — сказал он, вешая винтовку на правое плечо стволом вниз, чтобы вода не попала в затвор. «У них хватит оружия, чтобы начистить рога самому сатане. Винтовки, пистолеты, пулемет и всякая всячина. Так что с этой минуты мы должны быть очень осторожны, иначе просто умрем». Пока Дэн прилаживал на плечо свою винтовку, Трейн открыл банку с какой-то черной пастой и мазнул этой пастой у себя под глазами. «Не будет слепить, когда придет время стрелять!» Он протянул банку Дэну, и тот тоже нанес на щеки под глазами пару мазков. трену взглянул Дэну в лицо. Их взгляды встретились. «Это будет не тир! Я могу на тебя положиться! У тебя временами...» не появляется мысль, что ты уже дважды мёртв, а? Я сделаю всё, что будет нужно, — сказал Дэн. У них есть вышка. Она нечасовой. А ещё у них есть большие железные ворота, блокирующие канал, а вокруг колючая проволока. Трейн кивнул в сторону заросшего лианами берега. Эта полоса тоже малоприятная. У нас нет сыворотки от змеиных укусов, так что смотри в оба. «Будь спокоен. Если мы выясним, что твои...» — Трэн усмехнулся. «Попутчики уже на том свете, то тихо уходим назад, как грешники с воскресной молитвы. А потом я свяжусь по радио с гран Айсел, хорошо?» «Да». Трэн перелез через транец и спустился в воду. Болото затянуло его по грудь. «Дэн?» — окрикнула Арден, когда Дэн начал спускаться и вновь ее голос дрогнул. «Прошу тебя, будь осторожен», только и сумела сказать она. «Зря я взял тебя с нами. Тебе надо было остаться у Трейна». Она покачала головой. «Я там, где я нужнее всего. Беспокойся лишь о том, как дойти туда и вернуться назад». Дэн вошел в воду. Его ботинки на три дюйма погрузились в грязь. Трейн сказал Арден. «Ты услышишь стрельбу». «Если мы через полчаса после этого не придем, значит мы не придем никогда. Радиостанция на полке над рулевым колесом. Там свежие батареи, и ты увидишь, где она включается. Если мы не вернемся, зови помощь прямо через микрофон. Настройся на частоту и жди, пока тебе не ответят. Если не дождешься, прихватывай с собой флягу с водой пистолет и уноси ноги. Ясно?» «Да». «Ну вот, вроде бы всё». трен повернулся и пошёл к берегу. Дэн задержался. Он вгляделся в лицо Арден. «Пятно уже не так отвратительно», — подумал он. Оно напоминало крылья бабочки или морскую раковину, и в нём не было ничего ужасающего. «Я вернусь», — сказал он и пошёл вслед за треном через трясину. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы Арден не могла их услышать, тре негромко сказал если эти парни убьют нас они ее непременно найдут о том что они с ней сделают я не хочу даже и говорить дэн не ответил он уже давно думал об этом просто не забывай сказал трен они пошли вперед и в следующий момент дикие заросли скрыли одних стрижа Тошнотворная коричневая вода хлынула в рот Флинта, заглушая его крики ужаса. Пелвис болтался рядом с ним, отчаянно стремясь добраться до человека, который жевал мясо мамми. Флинт чувствовал, как дёргается рука Клинта. Кости брата бешено ворочались внутри его тела. Мысль о маленьких лёгких Клинта заставила Флинта бороться за равновесие так, как ещё ни разу в жизни он ни за что не боролся. Он выпрямил ноги и нащупал дно, покрытое илом. Флинт встал. Его голова и плечи выступали над водой. Но Клинт оставался внизу, как в ловушке. пэлвис тоже встал на дно. Его грязный парик висел теперь на единственном куске липкой ленты. Яростный крик разорвал горло двойника Элвиса Пресли, и с силой, которой Флинт даже не мог предположить в этом человечке, пэлвис потащил своего напарника к причалу. Монти хохотал до упаду. «Вот это зрелище, парни!» — кричал он в сторону дома. Внезапно Флинт наступил на что-то, и это что-то тут же ожило под его ногой. От страха он обмочился. Чешуйчатая туша проскользнула между ним и Эйсли. Хвост второго аллигатора хлопнул пэлвиса по плечу. пэлвис хрюкнул от боли, но продолжал идти прямо в водоворот из челюсти и хвостов крокодилов, делящих между собой мясо и кости, которые Монти только что швырнул в воду. Один крокодил повернулся к Флинту и Эйсли, а потом скользнул к ним, вспенивая мутную воду. Пэлвис продолжал разъяренно орать, не замечая ничего вокруг, а Флинт свободно рукой замахал на крокодила, который выглядел достаточно большим, чтобы проглотить два чемодана и дорожную сумку. Флинт хлопнул по воде прямо перед его мордой, и к его великому изумлению, крокодил, обидевшись, развернулся прочь, на прощание с Флинта с головы до ног тёплой грязной водой. Тут Пелвиса ударила по коленям и избила с ног очередная голодная тварь. Обезумевший Пелвис замахнулся на нее кулаком. Испуганный крокодил с шумом ретировался, а Пелвис, поднявшись на ноги, вновь потащил Флинта вперед. Все новые и новые крокодилы поднимались со дна, чтобы принять участие в дележке. Видя, что косточек всем не достанется, они начали проявлять интерес к людям. Пока Пелвис целеустремленно тащил Флинта к причалу, Тот делал всё возможное, чтобы удержать крокодилов на расстоянии, бил ногами, шлёпал по воде ладонью и выкрикивал какую-то бессмыслицу. Но аллигаторы не отставали. Флинт сумел снять на ходу туфлю и теперь колотил ею по воде. Внезапно тяжёлая туша, обросшая серыми раковинами, поднялась на поверхность. Распахнулись огромные челюсти. Флинт обрушил своё оружие на череп аллигатора, целясь в глаз, и челюсти щелчком захлопнулись. Крокодил рванулся в сторону, не желая связываться с такой беспокойной добычей, но на беду задел руку Флинта. Его грубая шкура, словно наждак, содрала с нее кожу от локтя до запястья, и теперь в воде появилась кровь. «Вытащите их! Вытащите, черт побери!» — раздался чей-то крик. Они добрались до края причала, который на три фута поднимался над уровнем воды в загоне. Пелвис, потерявший парик, с искажённым лицом, перемазанным коричневой грязью, пытался ухватиться за балки и вскарабкаться вверх. Но даже сила, рождённая иступлением, не могла ему в этом помочь, пока на руке у него висел флинт. А крокодилы, почуяв кровь, устремились к её источнику, щёлкая челюстями и радостно хряща по воде хвостами.